Глава 4. Утром из постели меня выдернул звонок Марио. Мисс Грин, через час я заеду за вами, прошу быть готовой. Зачем? Разбрелись мы с Эриком только под утро, и гудящая голова неумолимо требовала звучно послать распорядителя на шевву пешком. Вас ждёт стилист и салон красоты. сообщили мне таким тоном, будто я просто не имею права даже в зеркало на себя смотреть в таком виде, не то что осквернять его лучезарный взгляд. К 6:00 вечера необходимо быть готовой. С трудом заставила себя положить трубку, не ответив. Мужчина уже завтракал в столовой, куда я сползла в спортивном костюме. Не могла ничего поделать. Мне очень нравился этот подарок Раина. А кроме того, мне всё равно нечего было носить. Отец стоял у окна со Мартом и кофе, как всегда занятый разговорами, и лишь приветственно улыбнулся. А ведь когда-то это меня безумно раздражало. Видимо, разлука пошла на пользу нам обоим. Киберк сидел ко мне спиной. Он нервно постукивал по чашке пальцами, хмурись и, кажется, не замечал меня. погруженный в свои мысли. В длинной мешковатой толстовке он выглядел совсем как обычный молодой парень. Наверное, отец отдал ему свою. «Похоже, нам обоим срочно нужно было по магазинам, чтобы обзавестись, в конце концов, своими вещами. Как бы ни хотелось, а жить в этом мире придется». «Ну как ты?» спросила Леонид. позволив себе сжать ободряюще его плечо. Эрик поднял на меня растерянный взгляд. Кажется, он так до конца и не верил, что в безопасности. Или ещё чего-нибудь себе надумал с его-то впечатлительностью. Боевой киборг, ничего не скажешь. Нормально. Ты? Боюсь убить кого-нибудь сегодня. Подвинула к себе чашку. услужливо поставленную на стол отцом. Он виновато улыбнулся, извиняясь за занятость и снова отошёл к окну. Всё прямо как у Кибергов, кисло пошутил Эрик. Я бы хотела быть с тобой сегодня, призналась честно, выдерживая его пристальный, насторожённый взгляд. Эй, положила свою ладонь на его руку, слегка сжимая Как его убедить в том, что он в безопасности, если я сама в это не верила? Всё хорошо, слышишь? Не думай о плохом. Ты должен ходить. Киберко напряжённо кивнул. На самом деле, я безумно хотела поехать с ними в лабораторию. Там можно было бы спокойно поговорить без прослушки, обсудить с отцом свои наблюдения за эти 4 года. то, что я отключила импланты Эрикон знал. Но про Белов в процессе и отчётах была масса, да и Эрику со мной было бы спокойнее. Леа, доброе утро. Поспешил поприветствовать меня отец, как только закончил разговор. Тебя уже ждут? Вытянула шею, выглядывая в окно, и злорадно усмехнулась. Ага. Подождут. Марио как раз хлопнул дверью авто, въехавшего во двор, и направился к охраннику, замершему у входа в дом. Понимала, что вёл себя не очень достойно, но отказать себе в мелких пакостях не могла. "Леа, я приеду на церемонию", вдруг серьёзно сказал отец. "Я расскажу тогда результаты по Эрику. Не нервничай, только ты в безопасности". Он обернулся к киборгу. Вы оба. Может, он слышал, как мы с Эриком ночью пытались успокоить друг друга? Вся в своих мыслях, я направилась через светлый холл прямо к двери, и едва не упала через мотика, вытянувшегося на полу. Хорошо успела дёрнуть ручку двери и влетела прямо в руки одного из охранников. Мисс Грин ровным голосом поприветствовал тот Но стоило мне выровняться, ко мне подоспел Марио. Тебе знакомо такое понятие, как пунктуальность, процедил сквозь зубы. А тебе знакомо такое явление, как безработный хам с плохой рекомендацией? Не остался я в долгу. Мне показалось, или охранник за моей спиной усмехнулся. Меня мистер Вайс, к сожалению, вряд ли уволит с предложенной должности, а вот тебя запросто. — припечатала я. Охранник позади уже откровенно усмехался, а вот Марио изо всех сил пытался убить меня взглядом. Но настроение это не портило. Наоборот. На улице было по утреннему свежо, из сада долетали густые запахи цветов и листьев. Хотелось молча отвернуться от всех этих лиц и шагать куда-нибудь подальше, на побережье. С каким удовольствием я бы собрала сейчас все свои инструменты и холст и ушла бы на весь день, а лучше и ночь к морю. Забилась бы в свою пещерку на добрывом и погрузилась бы с головой в свою боль. Поехали, скомандовал бесцветно Марио, вырывая меня из невесёлых мыслей. Бросила на него кислый взгляд и послушно поплелась к автомобилю. За 4 года Соларсити сильно изменился. Я забыла на время про свои тяжкие мысли, вглядываясь в картинку за окном. Да уж, мне аренду никогда таким не быть. Стоило отъехать от прибрежного района, и голова пошла кругом от высоты зданий и рекламных визуализаций современных деловых кварталов. Чёткие и лаконичные или броские и яркие бизнес-центры. и торговые площади подчинялись строгой схеме, но все равно поражали взгляд своими индивидуальными архитектурными особенностями. Здания словно соревновались друг с другом высотой и деталями, поражавшими взгляд. Открытые лифты, не торопясь, ползали по зеркальным фасадам, новостные и рекламные голограммы висели в воздухе, беспрестанно зазывая взгляды, и все это тонуло в зелени и и невообразимой какофонией всевозможных звуков. Город был залит солнцем, улицы блестели чистотой и сверкающими боками множества автомобилей, наполнявших пространство хоть каким-то диссонансом. В центре было не протолкнуться, но стоять в пробке автомобилям государственных деятелей не грозило, для них были сделаны экстренные воздушные трассы. со множеством съездов на более удалённые от центра улочки. Многое было знакомо, но взгляд всё равно улавливал в увиденном элементы чего-то нового. Исчезла больница на углу одного из центральных кварталов. Зато на её месте выстроился комплекс по продаже и обслуживанию флайеров. Не видно было и детских площадок, которых раньше было столько, что в глазах рябило. подалась вперёд, цепившись в одну до боли знакомую деталь, а вернее, в её отсутствие. Неужели камеры на закрыли? воскликнула забывшись. Эта милая старомодная кафе на углу студенческого квартала пережила два века и считалась исторической ценностью. Её уже хотели однажды снести. Но мэр Солор-Сити обещал, что лично проследит за сохранностью легендарного заведения. Сколько вечеров прошло в его уютных стенах? «Год назад», — равнодушно констатировал Марио, не отрываясь от планшета. «Да кому оно нужно?» «Мне», — прошептало еле слышно, но мой собеседник не утруждался тем, чтобы услышать. «Сейчас я тебя оставлю в Ла Круале», Подняла скептический бровь. «Это самый модный салон, мисс Грин», пояснила жалкая пародия на мужчину на соседнем сиденье, закатив глаза. «Потом одеваешься, и я тебя доставляю прямо в руки твоему работодателю». Запомнил надо же. И закусил. «Скажи о более интеллектуальную работу. Ты не потянул?» Сложила руки на груди. «Я не могла». Марио скривился в подобии ухмылки. «Не стоит тебе со мной ругаться». Наклонился он ближе. «Поверь, моего интеллекта хватит, чтобы навредить». «Нагадить», — ты хотел сказать. Не понимала, зачем мне нужна была эта ругань, но меня несло. «Ты...» «Ты что, дурак, Марио?» Помахала с Мартом в руках, демонстрируя идиоту записи разговора. «Кто тебе позволил так со мной разговаривать?» "Или ты думаешь? А что ты думаешь?" Уставилась в злые глаза распорядителя на пару мгновений, но не найдя там ничего, что могло бы заинтересовать, отвернулась к окну. Как же меня выводила из себя вся эта ситуация. Вот почему я должна сейчас сидеть здесь с этим зависливым злыднем, а не с отцом и Эриком? Я думаю, вдруг послышался приглушённый шёпот, что он тебя вышвырнет. Не знаю, что он в тебе нашёл, но это его дело. Одна или другая, какая мне разница? Ну так если нет разницы? Начала было равнодушно, но тут меня осенило. Окинула собеседника неприязненным взглядом. Одеться голочки и верняка по последней моде. Слишком ухоженные гладкие руки, без мужественных рельефов, нервно теребят планшет, чуть блестящие губы поджаты. И пруснуло со смеху, не сдержавшись. Марио ревновал. «А Райан знает о твоих чувствах?» Заглянула я в лицо опешившему помощнику. Тот отвернулся к противоположному окну, нахохлившись. Очевидно, нет. И если бы узнал плохой рекомендации при увольнении, Марио бы вряд ли отделался, ибо Райан был крайне нетерпелив к таким вещам. Подперла щеку рукой. Какой бред! Один ненавистный тип ревнует меня к другому, такому же ненавистному типу. Как я хочу обратно на Шеву! К счастью, Через несколько минут мы уже стояли на стоянке весьма примечательного здания салона La Cruelle. Противоречивые архитектурные решения воплотились в коконе из тонкого стеклопластика, в который здание было вставлено, как бутылка в защитную сеточку. На это хотелось смотреть неотрывно. Солнечные блики, путающиеся в узелках и линиях сетки, завораживали взгляд, распадаясь на все цвета спектра. Очень красиво, выдохнула я, задрав голову. Спасибо, ответили мне тут же приятным женским голосом. Мисс Грин, прошу вас. Меня встретила сама управляющая, яркая брюнетка неопределённого возраста с алыми губами и короткой азарной стрижкой, под аккомпанемент сияющей улыбки Марио, для которого, как мне показалось, та была кумиром. Он представил меня ей с таким торжествующим взглядом. Моим же кумиром она стала, когда избавила меня от распорядителя на полдня. Не знаю, как им это удалось, но я выпала из реальности. Вернулась уже часам к 3:00 с чашкой кофе в руках в уютной светлой комнате. Меня, идеально ухоженную и расслабленную оставили потихоньку возвращаться к мирской суете на обнимающем тело белоснежном диване. Лёгкой горечь доставляло лишь то, что цвет моих волос, не спрашивая, поменяли на равномерный каштановый. Спасибо, что его величество не потребовал сделать меня блондинкой. Волосы уложили в лёгкую причёску из крупных локонов, которые я незаметно слегка расстрипала в туалете. до любимой мной небрежности. Идиллия разлетелась с приходом Марио. "Ну, что тут у нас?" произнёс он деловым тоном, в котором я тем не менее теперь различала женственные интонации. Оглядев меня сидящую в халате, подцокал языком. "Ну, смотри-ка, оказывается из тебя может получиться нечто стоящее". "Спасибо", отсалютовала я чашкой кофе. Но с тобой всё равно вряд ли сравнюсь. Ещё бы, фыркнул он беззлобно. Куда тебе? Я вдруг добродушно рассмеялась на то, как Марио картинно прилезал, выбившуюся прядь волос и подмигнул мне. Готова? спросил он. Одеваемся. Пока он говорил, в дверь внесли чехол и два больших пакета. Твоё не нравится, меня не интересует. Неслись напутствие. Одеваешься и на выход. И так из графика выбиваемся. Я дала Марью понять, что думаю о его графике, одним весьма распространённым жестом. На что он хищно оскалился. Ах, да, как же я забыл. Подскочив ко мне, быстро что-то нашёл в планшете и развернул моему взгляду. Всё же Району надо было выбирать невесту тщательнее. протянула злорадно. Кто ж спорит? Поджала я губы, рассматривая своё фото на экране планшета, сделанное тем скандальным папарацци в космопорту. Хорошо вышла. Эмоционально, мой хищный блестящий взгляд из-за плеча Райна и средний палец в тандеме с дерзко вздёрнутой бровью. Я была похожа на какую-нибудь скандальную звезду в объятиях телохранителя. содрогнув вздохнула, так ни, кстати, вспомнив о своём телохранителе. Губы задрожали, в глазах стали слёзы. Э, вот только не это. Ты чего? Марио обеспокоенно вгляделся в моё лицо. Он, конечно, зол, но не до такой степени. Не плачь. Макияж ещё придётся делать заново. Всхлипнула и отвернулась. И как же ваш хвалёный контроль за попарадцы обхватил себя руками. Видимость свободы тоже надо поддерживать, пожал он плечами. Такое не изымают. Он замолчал. Леа позвал вдруг тише: "Ты правда не хочешь за него замуж?" Так заметно закатила глаза, пытаясь не поддаваться эмоциям, но выходило плохо. «Просто непонятно, зачем Райану тогда все это?» Марио сел на край дивана, продолжая ненавязчиво в меня всматриваться. «Уязвленное мужское самолюбие», — постановило, закатив в глаза. «УМС». «Почти как ПМС», — скептически усмехнулся он. «А ты хорошо устроился», — заметила я, прищурившись. Ни то, ни другое тебе не грозит. Марио на секунду изумлённо вытряхчил глаза и тут же рассмеялся в голос. Ладно, давай одевайся, а то меня и правду уволят. Поднялся он с дивана. Через 10 минут он уже скептически рассматривал меня в зеркале, а я кусала губы, поглядывая в панорамное окно на водопады света. в хрустальной сетке здания. "Ну скажи что-нибудь", проворчал он. "Ты же сказал, что моё мнение не интересно", нахмурилась я. "Но я же старался", возмутился распорядитель. "Можешь даже похвалить". Я медленно перевела взгляд в зеркало. Действительно, образ, созданный Марио, был таким лёгким и изысканным, что я каждый раз задерживала дыхание от предательского восторга, когда видела себя в отражении. Именно поэтому старалась не смотреть. В золотистом платье на бретельках, расшитом мелким хрусталём и бисером, не было никаких особых деталей. Оно обнимало лёгкой прохладой кожу, спадая до самого пола и почти полностью скрывало изящно закрытые туфли на шпильке. Если бы мне сейчас хотелось поразить мужчину, я была бы в восторге. Послышался озадаченный вздох. Вот такого комплимента мне ещё не говорили. Всю дорогу мы ехали в молчании, но у ворот здания правительства Арциуса Марио неожиданно оживился. Райн долго отстаивал своё право занять место отца, задумчиво проговорил он, неприязненно поглядывая на очередь из авто. Даже при живом отце его не видели на этом посту в качестве преемника. А вот это было странно. Не желая того, заинтересованно повернула голову. Президент Дэвис считал, что глава Розыска это некто вроде серого кардинала, и выносить его кандидатуру на столь общественную должность нецелесообразно. но по мне, та крайн слишком хорош для них. Вздёрнула скептически брови. Ты его совсем не знаешь, беззлобно упрекнул он меня. Мистер Вайс очень страдает от потери отца, Леа. Отвернулась к окну и сразу же зацепилась взглядом за толпу пикетчиков, вышагивающих перед монолитными воротами Золотого дома, как ещё называли здание правительства. Несколько десятков человек рьяно кидались на подъезжавшие автомобили, агрессивно размахивали транспарантами, что-то выкрикивая. "О, не успели ещё всех закрыть?" заинтересованно подался вперёд мой собеседник. "Что же не так? А в чём дело?" "Новым правительством очень недовольны", понизив голос, пояснил он. "Поговаривают, о гражданской войне. Но армия Арцуса слишком сильна, СМИ полностью контролируются, и вот сейчас ещё и восхождение сервокардинала на общественную должность военного министра вызвало такую бурную реакцию. Арцус берёт курс на тоталитарную политику по отношению к зависимым территориям. Райн, насколько я знаю, уже разрабатывает стратегию военного контроля нескольких зависимых планет. После того, как повстанцы взорвали стратегический завод по переработке на Каире, военная элита встала на дыбы. Его голос выцвел до шёпота. Некоторые даже говорят, что маршалу Грейди повезло, что он погиб к этому моменту, иначе его бы посадили пожизненно за такой провал. Я болезненно поморщилась, по привычке закусив губу. та часть от удивления, что Марио оказался столь прозорлив в политических делах и совсем не так прост. Лео Помада отдёрнул он меня. Нас наконец пропустили через ворота, безшумно втянувшиеся в стены. Масштабы роскоши, что открылись за ними, поразили даже моё скептически настроенное воображение. Здание правительства было венцом современной архитектуры. Построенное посреди парка размером с поле для сквошбола, оно занимало необъятную территорию и напоминало по форме каплю, упавшую на зелёный лист. Корпус строения был прозрачным, но через него не просматривалось ничего, а лишь раз в несколько секунд пробегала голографическая рябь. как от солнечного блика на поверхности воды. Меня терзали противоречивые чувства. Получается Раен выходит из тени, рискуя всем, неужели по своей воле? Я в этом сильно сомневалась. Как бы он ни хотел найти убийцу отца, но по факту становился лишь орудием в дрогнувших руках власти. Ведь не все государства на ущемляемых Арцусом планетах такие примитивные, как на Каире. Многие ведь могут и ответить за ученяемый на их территориях произвол. Каир наверняка ведь не один такой, чьего мнение на разработку недр не спросили. Арцус слишком долго оставался безнаказанным, ослепнув от собственного блеска. Дэйра, наверное, многое мог бы рассказать об этом. если бы был рядом. Наш автомобиль подъехал к самой лестнице, где всех прибывающих встречала толпа папарацци. Они хлынули волной в мою сторону, едва я ступила на землю. Марио уже каким-то образом оказался рядом и подал мне руку, неотвратимо выдергивая из тишины салона в гудящее от голосов и слепящее от вспышек пространство. А вот и главная леди вечера. Неприятно резануло по ушам голосом какого-то конференсье, усиленным в несколько раз микрофоном. Я опустила глаза в пол и сжала руку на локте Марио. Пожалуйста, пойдём, взмолилась сквозь зубы. "Лиана, ответь на пару вопросов". Неслось ото всюду, но мы, к счастью, уже развернулись к ступеням. Хоть бы немного поулыбалась. опнял Марио, но шага не сбавил, и вскоре мы уже оказались в просторном и прохладном холле. Людей здесь было не меньше, но на меня хотя бы никто не кидался с вопросами, награждая лишь любопытными взглядами. Марио принялся звонить, а я робко оглядываться. Внутреннее убранство Золотого дома оправдывало название полностью. Элегантное но в то же время не оставляющая сомнений в том, что каждая деталь здесь — произведение искусства. Первый, на что падал взгляд и надолго застревал, настоящий водопад посреди холла. Поток искрящейся воды вырывался из отверстия в потолке и, переливаясь всеми оттенками переломленных лучах солнца, падал в огромный бассейн. Потрясающая инсталляция была отгорожена невидимым глазу и экраном так, что на присутствующих не падало ни капли. «Леа?» Я вздрогнула. Поглощенная зрелищем не увидела, когда подошел Райан. Обернулась, натыкаясь на его прищуренный, горящий непонятным огнем взгляд и попятилась. «Ты...» Выдохнул он, нахмурившись и тут же... подхватил мою руку, притягивая обратно. "Леа, я не кусаюсь". Смущённо облизала губы, сглатывая. Райан производил неизгладимое впечатление. Строгий, лаконичный костюм чёрного цвета сидел на нём как вторая кожа, и делал его взгляд ещё более тёмным и пугающим. Глубоко вздохнула и выпрямила спину. Всё же пугающий Я опасный, разные вещи. Опасный взгляд мне был слишком хорошо знаком, чтобы его спутать с каким-либо другим. У Райана он скорее напоминал взгляд загнанного зверя. Это значило, что я, вероятно, права, и он зажат обстоятельствами, так же как и я, если не круче. Райан кивнул Марйозе за моей спиной и повёл меня в сторону лифтов. За водопадом, взяв за руку. Ты потрясающе выглядишь, бросил мне не глядя. Ты тоже неплохо. Поджала губы. Лео, я хотел тебя попросить. Мы обошли водопад по границе экрана, отделяющего его от зала. Здесь потоки гудели громче всего, но разговаривать было несложно, если наклониться к собеседнику ближе. Попросить Прищурилась я, стискивая зубы. Райну ускорил шаг, и вскоре мы оказались в кабинке прозрачного лифта одни. Он притянул меня к себе и заговорил, почти касаясь виска губами: "Сегодня важный день для меня, и я хотел бы, чтобы ни у кого не осталось сомнений в подлинности наших отношений и твоих чувств ко мне". Прикрыла глаза, еле сдерживаясь. чтобы не рвануться от него в сторону. «Ты контролируешь каждый мой шаг», — дрожа от возмущения заговорила тихо. «Никуда не выпускаешь и шантажируешь. А теперь хочешь попросить сыграть в любовь на публику?» Райан отпрянул, поднимая голову и недобро щурясь. «Я понимаю, что ты предпочитаешь постели киборга по ночам», — усмехнулся он. Я все же дернулась в сторону и... И тут же оказался в тисках его рук. Какая тебе разница, кого я предпочитаю? забилась, пытаясь вырваться. Ты лично смотришь за мной или тебе докладывают? Он рывком развернул меня спиной к себе и прижал к прозрачной стенке лифта. Сердце пропустило удар от головокружительной высоты, в которую мне казалось, я сейчас упаду, со сцепленными за спиной руками и без страховки. Что ты хочешь за этот вечер? Спросил спокойно, на духом, не обращая внимания на мою дрожь. Чтобы ты оставил меня в покое. Прошептала, не в силах оторвать взгляд от пустоты за стеклом. Там, далеко внизу было много народу, но никто не мог нас видеть в лифте капли, медленно ползущим по паутинке к анату ввысь. к самому куполу. Я отдёрнулась снова, на что Раин неожиданно развернул меня к себе лицом. В первый миг мне захотелось повернуться обратно. Пусть лучше чувство бесконтрольного падения, чем этот его тёмный злой взгляд, наполненный густой жаждой подавления и подчинения. "Я прошу тебя", как ты сама предложила, раздражённо прорычал он. "Надеюсь, у тебя есть" Запасная влюблённая усмехнулась ему в лицо. Боюсь, что с твоей интерпретацией моих предложений мне даже выды до церемоний. Он удивлённо воззрелся на меня и неожиданно улыбнулся, оживая на несколько секунд. Скользнул по моему лицу любопытным взглядом, словно впервые увидел, и покачал головой. Не сдаёшься, Леа. Как всегда. Выдохнул устало. Так хочешь меня сломать? Скривила неприязненно губы. Получишь от этого удовольствие? Давай про удовольствие поговорим позже, улыбнулся хищно. А сейчас я ещё раз спрашиваю, что бы ты хотела за этот вечер? Ты мне нужна. Прежняя. Откинула голову назад, прикрывая глаза. Как же я устала. Что конкретно ты от меня хочешь на этом вечере? Элиза заставила себя выдавить, не хотя поднимая на него взгляд. Ничего особенного. Вернул он своему лицу равнодушную маску. Держишь меня за руку, улыбаешься мне. Не дёргаешься по сторонам. Он неожиданно поднял руку к моему лицу, заставив вздрогнуть, и убрал выбившуюся прядь волос назад. В общем, не мне тебя учить. Опыт у тебя, как я понял, есть в подобной работе. Эскорт это, кажется, называется. Глубоко вздохнула, стараясь изо всех сил не поддаваться на его провокации. Райан продолжал давить на больные места, причем на свои собственные. Ему претило то, чем я занималась на шейве. хоть он и корчил из себя равнодушную ледяную глыбу. «Спасибо, что не даешь забыть», — растянула губы в улыбке. «Ладно. В обмен ты допускаешь меня в лабораторию и заниматься Эриком вместе с отцом столько раз, сколько понадобится, и безо всяких прослушек», — заговорила жестко, как будто всю жизнь только тем и занималась, что вела подобные переговоры. Этого веселья мне и дома хватает. Он сощурился, сдерживая усмешку в глазах. Хорошо? кивнул благосклонно, расслабленно опуская плечи. Его взгляд так неожиданно довольно заблестел, что я даже заскучала по старому, злому и привычному. Спасибо. От последнего вообще споткнулась, так и не сделав шага. Но Райан вовремя подхватил меня под руку, а потом и за талию. «Слишком много на себя берешь, Леа», — бросил мне, помогая выровняться, и вместе мы шагнули из лифта в просторный коридор под самым куполом. «Еще есть время меня послушать и перестать тратить силы понапрасну. Ты одна все равно не сможешь противостоять чужим планам на нашей жизни». Последнее он процедил с такой злостью, что мне показалось, я слышала: "Что ты имеешь в виду?" Выровняла спину и зашагала уверенно рядом, стараясь вжиться в роль. "Я же говорю, не надо лезть в мужские игры", неприязненно отозвался он. "А что надо?" закатила глаза. "Мы, кажется, договорились. Напомнил он, прекращая разговор, и повёл меня вперёд. Коридор впереди плавно расширялся, следуя общей концепции всего здания и перетекал в просторное помещение. Кажется, что-то типа комнаты отдыха с баром. У входа дежурил парень в костюме. Он поприветствовал нас и поинтересовался, не хотим ли мы чего. Я не хотела, а когда увидела вышедшую навстречу женщину, Перестала вообще чего-либо желать, кроме как оказаться отсюда подальше. Безупречный с ног до головы, в жемчужного цвета строгом костюме, миссис Грейди выплыла мягкой, аристократической поступью в центр комнаты и протянула руку сыну. "Райан", благосклонно кивнула она, не спуская с меня прищуренного взгляда. Она всегда меня недолюбливала. и считала временным увлечением сына. В общем-то, Даллорис оказалась права, и сейчас всем видом являла недоумение, что это я снова и делаю рядом с Райаном. Ах, как же начала была она месяц Грейди. Раин положил мне руку, Наталья, прижимая к себе. Ты помнишь Лиану? Ещё бы она не помнила. Её губы неприязненно скривились. а холеные руки так сжали сумочку, отделанную жемчугом, что та отчетливо заскрипела. Для Долорес Грейди это было верхом проявления эмоций, а то, что она рисковала внешним видом сумочки, говорила о крайней степени негодования, не нашедшем места на ее лице. Есть люди, с которых хочется писать портреты. С Долорес хотелось рисовать лишь карикатуры. Райн, я не думаю, что ты приведёшь её. Почему? возмутилась я и прильнула к мужчине, по-свойски оглаживая пиджак на его груди. К вашей невестке разве нельзя порадоваться успеху будущего мужа? Если бы она сделала вклад в этот успех, тогда да, процидила зашипела женщина. Не говорить обо мне в третьем лице для неё было делом чести. Мама, мы поговорим об этом позже. отрезал Райен, недоверчиво косясь на меня, очевидно, превосходящие в стараниях все его ожидания. Но я сегодня представлю Леана официально как свою будущую жену. Его слова возымели неожиданный эффект. Надо было попросить его произносить это как можно реже и без меня. Хотя я знала, что официально являюсь его невестой, но представить, что сегодня Об этом узнают все три планеты. И Дейран наверняка тоже. Прерывисто вздохнула, опуская руки и попятилась. Раин, можно мне в туалет? Далорис воззрелаs на меня как на больную, презриливо поджав губы, а он вдруг одарил тревожным взглядом и молча увлёк куда-то. Что с тобой? потребовал, выводя в коридор. Ничего. Помотала головой, избегая его взгляда. Отпусти. Дай мне несколько минут. Когда оказалась в дамской комнате, защёлкнула за собой дверь и сползла по стене до самого пола. Как же хотелось сбежать. Куда угодно, исломя голову лишь бы подальше. Разум отказывал уступая место панике. Не могла совладать ни с эмоциями, ни с руками. Пока вытаскивал смарт и набирала номер, еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться. "Пап", прошептала, чтобы не взвыть в голос, как только услышала отца в трубке. "Ты скоро приедешь?" "Леш, что случилось?" Сразу же напрягся он. "Ничего. А Эрик далеко?" "Сейчас дам его. Я приеду вечером, заберу тебя. У нас затягивается немного обследование, но Прогнозы гораздо лучше, чем я ожидал. Я расслабленно выдохнула. Хорошие новости сейчас были очень, кстати. Леа Послышался немного хриплый голос киборга в трубке. "Эрик, мне плохо, я не могу". Я всё же почувствовала, как горячие слёзы потекли по щекам. Он помолчал немного. Леа Держись, пожалуйста, сказал серьёзно. Ты же понимаешь, что никто тебя в обиду не даст. Просто нужно время. Он говорил сейчас о Дейране. Я хотя не мог меня видеть, я согласно кивала. Поэтому соберись и не бойся ничего. Я с тобой, слышишь? Я буду думать о тебе. Хорошо. Мы немного помолчали в трубку. Он совсем достал тебя? Не особо, пожала плечами. Так, чуть-чуть. Просто хочу быть подальше отсюда. Чувствовала, как выравнивается дыхание, и сердце замедляет бег. Ну, сегодняшний день ведь когда-нибудь кончится, улыбнулся он в трубку. Встретимся на кухне. Доктор Грин говорит: То с моими ногами вообще нет проблем. Представь, нервы заблокированы одним из имплантов, который вышел из строя. Откинула устало голову назад, опираясь затылком в холодный, дорогой мрамор. Это здорово. И невероятная удача. Вытерла слёзы свободной рукой и шмыгнула носом. Я тоже буду думать о тебе. Весь вечер я старалась мысленно быть как можно дальше от места, в котором приходилось находиться физически. На автопилоте держалась рядом с Райном, улыбалась всем, кто улыбался мне, почти не испытывая неприязни. Думала об обырике и о том, что завтра уже смогу быть с ним в лаборатории. Это хоть как-то поднимало настроение. Церемония вступления Райном в должность Показалось мне выматывающей кульминацией всего этого испытания. Я стояла за кулисами главной сцены Золотого дома и старалась убедить себя улыбнуться. Но выходило так себе. Представляла, как он сейчас подойдёт, возьмёт за руку, и я должна буду предстать во всех новостях улыбающаяся и счастливая. И от этого хотелось скулить, побитой собакой. Но в какой-то момент ко мне подошел служащий и пояснил, что планы поменялись, и повел меня в вип-ложу. Понятия не имела, что там у них произошло, но я готова была просто бежать, сверкая пятками, пока никто не передумал. Миссис Грейди ретировалась, оставив меня в ложе одну, что ничуть не смутило, а только порадовало. И я, свернувшись в большом кресле, провалилась. в тяжёлый сон. Разбудил меня беспрестанно вибрирующий телефон. Не сразу сообразив, где я, подскочила с кресла и кое-как ответила на звонок. Леа. То, каким тоном отец произнёс моё имя, заставило всё оборваться внутри. Я пока не могу за тобой приехать, с Эриком проблемы. Голова закружилась так, что пришлось схватиться за кресло. Благо, не успела от него далеко отойти. «Что случилось?» Прошептала, не в силах проглотить ком в горле. «Пока не понимаю. Я вывел импланты из строя, но...» «Все сразу?» Хрипло воскликнула я. «Конечно. Лео, электрический ток не дифференцируется на разные импланты». «Что с ним?» Потребовала громче. не приходит в себя. Я рванулась из лужи, плохо соображая, что делаю, и сразу влетела в толпу народа. Очевидно, церемония уже закончилась, и в полную силу вступила неофициальная часть встречи. Не особо разбирая дорогу, начала протискиваться к коридору. Голоса и смех больно били по ушам, а улыбающиеся лица и любопытные взгляды невероятно раздражали. Заметила вход в коридор и и кинулась в его сторону, но не успела сделать и двух шагов. Леана вдруг схватил меня за руку, не пойми откуда взявшийся Раин. Куда ты? Обернулась к нему и затравленно сжалась. Эрик выдавила растерянно, и он вдруг подался ближе, пытаясь расслышать. Отец позвонил, сказал, что Эрик не приходит в себя. Я не думала в тот момент ни о чём. Мне нужно было нестись в лабораторию. Райан несколько секунд вглядывался в моё лицо, заставляя сжиматься пружиной. А я готовилась сейчас бороться со всем миром, если мне не дадут увидеть Эрика. Хорошо, поехали, прозвучало вдруг неожиданно. Он взял меня за руку и повёл к лифтам. По пути звонил кому-то, но я не слушал его разговора. Все мысли были лишь о случившемся. Вывести импланты из строя совсем не то, что просто отключить. Это означало прекратить существование импланта навсегда. По нему пускают ток, оплавляя ячейки с информацией. Что при этом чувствует киборг, никто не знает. Но догадаться несложно. Как только отец мог этого не предвидеть. Мистер Вайс. Рядом с нами возник встревоженный Марио. Как так отменить пресс-конференцию? Он искал взглядом у меня поддержки, но я сама ничего не соображала. Не отменить, а перенести, раздражённо поправила его Райн и нажала на кнопку лифта. Но журналисты потерпят. И через несколько секунд растерянное лицо Марио скрылось за створками лифта. Благодаря статусу автомобиля Райана, через город мы промчались на максимальной скорости. Я до сих пор не понимала, чем обязана такому широкому жесту, но предпочтала не думать об этом. Единственное, что сказал мне Райан за всю поездку, это то, что отправит меня завтра на обследование в медицинский центр. Я мыженально кивнула, готовая на всё, лишь бы он не передумал сейчас вести меня к отцу. Но ничего большего он так и не потребовал. По крайней мере, пока. Раин не позволил мне рвануться из машины со всех ног, как только мы прибыли. Обошёл авто и помог выйти, сжав мою ладонь в своей. "Успокойся", притянул меня ближе, глядя прямо в глаза. "Если хочешь помочь ему, должна быть спокойной и собранной, или не сможешь помочь вовсе. Поняла?" Его слова прозвучали очень жестко, но вдруг стали именно тем стержнем, который заменил мне мой собственный, сдавший позиции в последние несколько часов. Кивнула завороженно, выпрямляясь и тяжело дыша. Можно было бы даже поблагодарить за эту своеобразную поддержку, если забыть, кто именно способствовал моему поддержанию. в таком крайне неуравновешенном состоянии. Пошли, скомандовал Райн, и вместе мы направились в здание. Корпорация отца была огромной и уступала размерами разве что Золотому дому. Множество корпусов соединялись между собой прозрачными тоннелями со скоростными горизонтальными лифтами и подсвеченные в ночи Напоминали все вместе гигантского паука. Отец встретил нас у входа в исследовательский корпус, настороженно посмотрел на Райана и перевёл взгляд на меня. Леа покачал головой, выражая сомнение по поводу моего сопровождающего, но мне уже было всё равно. Где он? Повысил он голос. Он в процедурной. Мрачно ответил отец. Райн. Я подожду здесь. Послышался неожиданный ответ, и я поле рванулась внутрь, уже не сдерживаемая никем. "Нельзя было выводить из строя все импланты разом", выкрикнула, набрасывая поверх платья халат, подхваченный на стойке. "Почему?" воззрелся на меня в недоумении отец, не отставая. "Леа, я же делал это прежде." На киборги не впадали в бешенство. Киборги пап, они почти люди, прожившие на воле несколько лет. У Эрика уже слишком развиты человеческие реакции, и он знает, что ждать от таких манипуляций. Ты предупредил его? Отец лишь нахмурился, а затем покачав головой. У живых киборгов с имплантами особое отношение. Они научились ограждать их «От вмешательства в принятие решений и даже самостоятельно выключать», — продолжала я. «Как это?» — изумился отец, хватая меня за руку. «Да, не так я себе видела наш обмен опытом. Давай позже», — отрицательно покачала головой. «Я хочу его видеть». В палате, куда мы вбежали с отцом, горел яркий свет и... и мерно подмигивали и пищали несколько приборов. Взгляд заметался по неподвижному кебургу на кушетке и сразу зацепился за открытые глаза Эрика, смотрящие в потолок. Мои ноги едва не отказались меня держать в первую секунду, но потом я увидела, что Эрик моргнул, приблизилась и нащупала дрожащими пальцами его ладонь. «У него состояние шока», — констатировал отец. Но все жизненные системы в норме. Темнота вспомнилась мне. Он так боялся провалиться в темноту. Я всё же опустилась перед кушеткой на колени и сжала его руку сильнее. По спине пробежал холодок, и бросился продираться глубже под кожу. Он может не выйти из неё вовсе. Такое состояние можно назвать эмоциональной комой. Чёрт, прошептала одними губами. Леа. Отец присел рядом. Он должен прийти в себя. Ведь ничего не повреждено. И даже имплант, блокировавший ноги, убран. Он сжал моё плечо и попробовал притянуть к себе в объятия, но я раздражённо мотнула головой. Его можно забрать. Послышался длинный вздох. Можно, но здесь ему будет лучше. Здесь он может не вернуться вовсе. Я не слышала уже своих слов. Тот, который хоть как-то держал меня и не давал утонуть в отчаянии, ушёл. Закрылся в себе. Не вытерпел боли и страха. Если бы я только могла быть с ним сегодня, а не на этом идиотском вечере. Стиснула свободную руку в кулак до боли и свесила голову. поехали домой